Александр Матюхин. Пуповина. Глава первая. Леша Свиридов навещал родной поселок раз в полгода, но в этот раз сорвался незапланированно. Виной всему был звонок от брата Валерки. Возникла у него какая-то сложная ситуация, пришлось ехать на выручку. Валерка был безобидным, и если возникали неприятности, то обычно мелкие, бытовые. С такими он расправлялся сам, помощь брата не требовалась. Но тут позвонил среди ночи, бормотал что-то про срочность и несколько раз будто в бреду восклицал. А ты ведь мне говорил не соваться. Свиридов сел в ночной поезд, потому что в поселок поезда ходили почему-то только ночами. Забрался на боковое верхнее и, отвернувшись к стене, задремал. Свиридов любил дремать в поездах, его убаюкивало. Сновидения накатывали, будто тошнота, волнами. Свиридов четко понимал, что не спит, в глаза лез яичный свет ламп лицом сновали люди, кто с чаем, кто с полотенцем на плече, и у всех этих людей, он знал, в области животов болтались души. Поезд тарахтел до нужной станции 9 часов. Остановился на рассвете, в тумане, таком плотном, что едва можно было различить платформу. Свиридов, разомлевший в вагоне, по обыкновению дрожал всем телом. Путь пешком занимал минут 20, и все это время свиридов дрожал, зябко поеживался, тряс руками, подпрыгивал то крутил головой, разминая шею, то скукоживался весь, как персонаж анекдота. В это же время Свиридов просыпался окончательно и осознавал, что вот он поселок Ореховый, где провел почти всю жизнь, дрался с одноклассниками до первой крови, лишился девственности с соседкой, которая жаловалась на погибшего где-то мужа и закурил сразу после оргазма, где однажды притащил в дом огромного черного кота. Родители, испугавшись, швырнули ее в подвал и долго объясняли, что ничего черного и четвероногого в их доме никогда не будет. В конце концов, Свиридов сам в подвал спустился. И там же узрел всю родительскую тайну, которая высушила его от пят до кончиков волос, вытряхнула внутренности вместе с душой и вернула такого обратно. Брат, повезло больше, потому что он был беспроблемным и не совал нос куда не следует. Его хотелось защищать и огораживать от всего на свете, чем родители занимались, пока не умерли. Добравшись до дома Валерки, Сверидов привычным движением перекинул руку через калитку, отодвинул засов, вошел. Двор был небольшой, и половину его занимал мотоцикл «Урал» с коляской, укрытый сейчас серым брезентом. На впадинах и между складок скопились желтеющие и подгнивающие листья. На крыльце же сидел Валерка, заспанный. Он всегда выходил встречать Свиридову, когда бы тот ни приехал. Валерка покуривал неторопливо, стряхивая пепел. Глядя на него, не невыспавшуюся и небритого Свиридов сразу понял, что случилось. «Выглядишь приличным человеком», — поприветствовал Валерка старой шуткой. «Куда мне до тебя?» Шутка тоже была старая, заежена, но являлась частью неозвученного ритуала. Братья обнялись. «Ну, рассказывай, как угораздило?» — спросил. «Серьезный косяк?» «Машка», — сказал Валерка, — «я такой идиот, если честно, такой идиот. Помнишь Машку?» Сидоров ее ни разу не видел, но зато наслышался рассказом. Валерка уже пару лет сокрушался, что Маш на него не смотрит, потому что она ого-го, руководитель отдела маркетинга, а он всего лишь рабочий средней руки. У нее, значит, запрос, а у него зарплаты без индексации. Подойти не решался, все вертел в мыслях, да на языке по сцену, будто из фильма как спасает ее от насильников или алкашей, приводит в дом, пьет чаем или чем покрепче, а Маша тает, влюбляется. Но до дела не доходило. Поэтому Валерка жаловался брату несколько раз, тоже по пьяни, но ничего особо не предпринимал. Он вообще по жизни был малоинициативный. «Пойдем», — Валерка мотнул головой и добавил: «только не злись, иначе никак нельзя было». «Ты ходил в родительский дом», — не спросил, а утвердил Сверидов. Валерк не ответил, заторопился по ступенькам к двери. Свиридов нагнал его в синях, ухватил за плечо. Когда-то это должно было случиться, потому что Свиридов далеко, а Валерка здесь, в трех кварталах от места, куда вход запрещен. Забор там давно зарос хмелем, местами прогнил и склонился к земле. Шифер на крыше дома почернел, укрылся сухими листьями. Краска облупилась на ставнях, на крыльце и на двери. Только кирпичный сарайчик, вход в подвал, стоял как новенький потому что магия, мать его. на плечо затряслось под его ладонью. Брат чиркнул спичкой, закурил, развернулся. Ходил, спускался в подвал до самого дна и вернулся, как видишь. Ну, ты что-то взял оттуда, да? И что сделал? А, вот. Валерка попятился и спиной толкнул дверь из синей в комнату. Дыхнула жаром, перетопленной печью, и в чуть дрожащем воздухе, в пылинками свете, Сверидов разглядел ту самую обожаемую братом Машу. Она сидела на диване, ровненько расправив плечи, положив руки на коленки, смотрела аккурат перед собой и была без доли сомнений мертва. На шее ее чернел широкий разрез. Кожа вдоль разреза сползла лоскутками, подсохла и обрела оттенок перегнивших осенних листьев. Под глазами набухли синяки с желтизной, а весок справа оказался разодран, будто когтями. Но Сидоров не только поэтому понял, что Машка мертва, а из-за ее души, серого силуэта, свернувшегося калачиком у ног девушки. «Я сейчас все расскажу», — пробормотал Валерка. «С мыслями собирался, знаешь, нельзя же так просто вывалить на тебя все. Невозможно объяснить так запросто. Тут выпить надо, обдумать. Я знаю, что ты выслушаешь. У тебя же это самое, родительский дар. Ты же особенный». Валерка подошел к комоду, распахнул дверцы, выставил на круглый стол стопки, бутылку водки, какие-то блюдечки, сахарницу, булки и конфеты россыпью. «Не злись, хорошо?» — продолжал промотать. «Я не мог иначе». Машек к слову, была красивой девушкой. Если бы не чернушный с синий-желтым отливом шрам, не запекшаяся кровь, не впалые глаза. Молоденькая, жить бы да жить еще. А сейчас типичный мертвец, коих свиридов на работе повидал сотни. Ее душу, вывалившуюся сразу после смерти, Валерк не замечал, само собой. Шмыгал сквозь нее, дерганными движениями, шарканем тапок и бормотанием, сильно напоминая отца. Внешностью походила, а вот характер мальчика шумом не очень. Валерк боялся большого города, шума, суеты и ответственности. Именно поэтому отбивался руками и ногами от предложений родителей по университетам и отправился сначала в армию по срочке, потом в техникум, а потом прямиком на местный кирпичный заводик. Может быть, если бы родители прожили дольше, они бы вколотили младшему сыну чувство какой-никакой гордости за свою жизнь, заставили бы его расти над собой, но не успели. А Сверидову было не до этого, тут бы с собственной судьбой справиться. Поэтому оставалось только наблюдать, как Валерка просиживает молодость и зрелость в деревне. Хорошо хоть дом сам себе собрал, на в кирпичи по блату с заводика. И одно время их там вместо зарплат выдавали. Но в целом, безвольная и точка. Сколько еще эпитетов можно было на него примерить? Сверидов уже привык приезжать, помогать по мелочи. Иногда ворчал на бескребетность брата, но разве ворчание когда-то что-то меняло? Валерка поставил перед Сверидовым стопку с водкой и положил кусочек ржаного хлеба. На блюдце еще лежало сало, но от него Сверидова воротило. «Я с утра не пью». «А кто пьет в здравом уме?» – спросил Валерка. У него были красные запыленные глаза. Рассказывай, попросил Свиридов устало. Как вляпался? Валерка выпил сам, уложил в рот ломтик сала. Рассказал. Глава вторая. Во всем был виноват мотоцикл. Если бы не он, Валерка бы в родительский дом ни за что не сунулся. Вернее, тут обстоятельства. Хочется выбрать виноватого, вот Валерка решил, что мотоцикл. А на самом деле, конечно, вина лежала на самом Валерке и только на нем. Если начать издалека, то Маш не преступный же барышня. Ну на кой ей, Валерка, верно? У нее мозги и мысли о карьере. Она хотела с заводика местного через год свалить в город. Не в столицу, понятное дело, а сначала в Воронеж, например. Всего 70 километров. А тут Валерка, цветы, подарки, ухаживание. На Машу засматривались многие, девушка она была видная, но именно Валерка неожиданно проявил настойчивость. Он и сам от себя не ожидал, но влюбился крепко, всем сердцем. Раза три признавался в любви, а Маша молчала, отводила взгляд. Валерка психовал, из-за этого ему казалось, что Маша специально не отвечает, мучит, А на самом деле тоже влюблена. Просто у нее карьера, а он кирпичи таскает по 6 часов в день. Мужики на работе отговаривали, мол, успокойся и забудь, она просто боится обидеть. Есть такая штука у женщин, хотят остаться друзьями во что бы то ни стало с любым, кто уделяет им внимание. Тут бы раз и отсечь влюбленного, а нет. Полторы же недели назад случилась трагедия. Маша вдруг сообщила, что увольняется. Причем, как-то она там договорилась с директором, что уходит сразу, не отрабатывая долгие две недели. Вещи у нее были собраны, план намечен. Перевод в тот самый Воронеж, в такой же почти завод, но покрупнее. Карьера, в общем. Валерку как пришибли. В голове гудела, а в груди болело, причем по-настоящему, будто сердечный приступ. Он ушел домой пораньше, сославшись на болезнь, свалился лицом в подушку и лежал так до вечера. Потом еще всю ночь и половину следующего дня. Что-то на него нашло такое, чего раньше он никогда не испытывал. После обеда кое-как очнулся, выпался во двор и там до заката надрайвил мотоцикл, чтобы отвлечься. Но не отвлекался. Тяжелые мысли крутились то так, то эдак. Вместе с ними плохие мысли тоже. Неразделенная любовь – лучшая лазейка для греха. Потом все же спохватился, что нельзя, так пристыдил сам себя и ушел напиваться до чертиков. Честное слово, хотел впасть без памяти в затяжной запой, чтобы выморотить ужасные дни, и остановиться уже, когда Маша и след простынет. Но очнулся на улице серым рассветом в тумане по щиколотке стоящим у Машиной калитки, звал ее слабым голосом, вроде бы делая вид, что не пьян, но пьян был на самом деле чудовищно. Маша вышла растрепанной, красивой, спросил, чего тебе, а он ответил, что любит ее и не может принять расставание. Она ответила, что ей сейчас не до любви, потому что сил нет жить среди всего этого. А он спросил, какого этого? Она ответила, что среди таких вот пьяниц, бездорожья, мусора, запустения, воровства. А он молча слушал и улыбался, а потом сказал, понимаю тебя, сам бы сбежал, да воспитали безвольным. Маша его тогда почему-то обняла и поцеловала щеку. Валерка протрезвел немного и понял, что натворил. Дальше была слезливая сцена с падением на колено и поцелуемым Машиных красивых ладоней. Валерка обещал, что больше никогда не будет пить, что он готов помочь с переездом и хочет, чтобы она была счастлива в Воронеже. Смутил окончательно и унялся, только когда Маша пообещала, что именно с ним доедет до железнодорожного вокзала в городке неподалеку. Условились, что Валерка довезет на мотоцикле. В назначенный день, то есть примерно неделю назад, он подъехал ко двору, помог загрузить сумки в коляску, садил Машу за собой и помчал. До города ехать было минут 40. Маша обняла Валерку, и от оглушительной смеси тоски и счастья у него перехватило дыхание. Он выжимал газ, притормаживая только на поворотах. Хотелось одновременно, чтобы их эта близость никогда не закончилась, и чтобы быстрее завершилась, потому что была для Валерки мукой. Где-то на середине дороги, когда слева потянулись поля, а справа редкий лес, переднее колесо мотоцикла внезапно сильно вильнуло и лопнуло. Мотоцикл рванулся в сторону, рулем выкручивая Валерке руки, выскочил с дороги, сначала на обочину, потом в траву и перевернулся. Валерку швырнуло вверх и вниз, придавило к земле, обожгло. Мотоцикл несколько раз кувыркнулся и приземлился среди деревьев, точнёхонько на колеса. Кругом валялись разбросанные вещи. Валерка поднялся на колени, ощущая, что лицо заливает кровью. Крикнул «Машка! Машка!» Хотя, может, и не крикнул, а прошептал кто разберет разберёт-то?» Машу он увидел метрах в пяти от себя. Она лежала на спине, широко раскинув руки и ноги, и мелко-мелко дрожала, будто ее били разряды тока. Валерка пополз к ней на коленках, потому что сил было мало, в висках болело, зубы болели тоже, а перед глазами кружилась. Но даже в таком состоянии понял, что Маша или мертва, или сильно покалеченная. Он подполз и увидел рану у нее на шее кусок стекла, торчащий под ключицей. Маша смотрела слепо и мертво на небо, отражать уже почти прекратила. Крови было немного, она смешивалась с коричневой землёй, вывернутой наизнанку под колесами мотоцикла. Не соображая, поддавшись эмоциям, Валерка обнял Машу и лежал так некоторое время, пачкаясь в крови. В голове мелькало разное, безумное, но одна мысль была ясная – путь к спасению. Валерка понял, что нужно делать и, наверное, впервые в жизни решился на серьезный поступок. Удивительно, но ни одна машина не проехала за то время, пока Валерка тащил тело Маши к мотоциклу и загружал в коляску. Маша была невысокая, хрупкая, и уместить ее внутрь целиком не составляло труда. А когда сверху легла брезентовая накид, кто и незаметно стало, что кто-то там вообще есть. Валерка выкатил мотоцикл обратно на дорогу, осмотрел. Переднее колесо лопнуло, но хотя бы не погнулось. Менять на запаску времени не было, поэтому Валерка как мог поехал, неторопливо, крепко держа руль. Убил колесо в хлам, но докатил до дома и уже внутри осторожно перенес мертвое тело. А вот тут уже стал торопиться. Прежде всего нашел ключи от родительского дома, они лежали в тумбочке под телевизором, аккуратно завернутые в платок. Ключи были как новенькие, хотя Валерк ни разу их не доставала много лет. Потом побежал узкими улочками к дому, стараясь, чтобы никто не заметил. Перебрался через забор в том месте, где особенно густо разрослись кусты сирени. Заросшие тропинки во дворе едва проглядывались, под ногами мягко пружинила трава. У Валерки точно так же запружинило в голове от волнения. Брат запрещал соваться сюда под страхом смерти, потому что он побывал в подвале, был спасен родителями и с тех пор изменился неузнаваемо. Не внешне, а внутренне. Валерка понял с детства, не дурак, и побавился нового внутреннего брата, подвалы родителей, а потом и то, что стало происходить с братом после родительской гибели. Как же не бояться, когда спишь в одной детской с человеком, который видит призраков, как в кино, кричит, просит вернуть ему душу. А однажды брат встал среди ночи, пошел на кухню и вернулся в комнату с ножом. Сел у окна, скрестив ноги. Кого ждешь? Мертвецов. Глаза брата были закрыты, но он не спал, ладони крепко обхватили рукоять. Не дождался, хотя перепугал родителей здорово. Валерка за много лет почти забыла о своем страхе, но сейчас вспомнил и испугался еще сильнее. Хотя ноги сами несли по траве, по щербатым и разбитым бетонным плитам тропинки, сознанием Валерка хотел оказаться далеко отсюда. Но не мог отказаться от мысли, что Машу можно спасти. Он остановился перед кирпичной кладкой с деревянной дверью. Это был вход в подвал. Ручку давно отломали, а кривые гвозди, ее когда-то держащие, проржавели. Руки тряслись. Валерка не был здесь 15 лет. Сторонился, забывал, следовал заветам старшего брата. Возвращаться в прошлое не всегда легко и приятно. Иногда страшно. Но нужно. Дверь отворилась со скрипом, разрывая паутину. Посыпалась пыль, сгнившие опилки. Валерка ощущал себя безумцем, когда спускался по ступенькам. Левой рукой держался за стену. Сначала она была теплой и шершавой, а потом постепенно стала холодной и гладкой. Бетон под ногами сменился поскрипывающими досками. Темнота отступила незаметно и вязко. Валерк не знал, что так вообще бывает. Вот свет остался сзади, превратился сначала в белое пятнышко, потом исчез. А вместе с ним свет исчез и из самого Валерки. Старший брат предупреждал. Это первая плата за спуск в подвал. Пока еще можно было вернуться, сбежать, но он не остановился, а продолжал спускаться. Один шаг, второй, третий. Уши заложило. Безнадежность. Четвертый, пятый шаг. Темнота заполняла пустоты внутри. Шестой шаг. Восьмой. Он спустился в подвал. Глава третья. И что ты оттуда взял? Спросил Сверидов негромко. Валерка, успевший за время рассказа выпить четыре стопки и выкурить штук пять сигарет, пьяно кивнул головой в угол. На табурете лежал аккуратно сложный клетчатый плед. Ага сказал Свиридов. «Как понял, что именно он нужен?» «Как понял, как понял. Никак. Я от страха чуть с ума не сошел. Соображал плохо, знаешь. Схватил, что первый подруг попался, обратно. Уже когда выскочил на улицу, разобрал, что плед. Ну, думаю, знак. Укрыл ее, значит. Что еще с пледом делать? Конечно». Под пледом мертвая Маша пролежала ночь, до утра. Валерка прикорнул рядышком, а когда проснулся, увидел, что вот она села. Не моргает, почти не шевелится. Плец сполз ей на ноги. тронулся. Ледяная, дыхания нет. Сердцебиение тоже. Как и души, наверное. Свиридов снова посмотрел на Машу. Видно было, что Валерка пробовал ее отмыть, а еще замазал страшный шрам, расчесал, приодел. Издалека Маша вполне могла бы сойти за живую. «Что ж ты такой?» Свиридов привстал. «Ни рыбы, ни мяса, впутался по самой маковку». Валерка молча пожал плечами. «Я не хотел, как ты», — Свиридов усмехнулся. «А что, как я?» «Ну, ты же это...» — Валерка запнулся, сглотнул. «Бездушный, говорят. И с этими самыми способностями, как у мамки с папкой». Нервно дергая глазом, он продолжил. «Я же не думал, что делаю, пока не спустился. Потом тоже не думал. Я туго думаю, а тут еще нервы. Хорошо, хоть свалил живым». Он косился на Машу, потом поднялся, пошатываясь. «Интересно, как часто он вот так бывал пьян по утрам?» Подошел, сгреб плед, поднес к свиридову и швырнул тому под ноги. Свиридов рефлекторно поднял стопы на перекладину табуретки. От пледа исходила потусторонняя энергетика, свойственная вывалившимся душам и смертельно больным людям. В больнице этой энергетики было столько, что приходилось от нее отмываться. липло, как на магничные металлические опилки. Вот так за день примешь десяток пациентов, а потом соскребаешь под душем мочалкой остатки чужих налипших жизней. «Мне это больше не нужно», — сказал Валерка. «Кажется, я больше не безнадежен». Свиридов вытер ладони о брюки. Сображал неторопливо, размеренно. Брат как будто до сих пор был в шоке, никак не очухается от произошедшего. Надо бы его вытащить. Впрочем, разве не для этого Свиридов приехал? Валерка внезапно обнял его, дыхнув ядреной смесью перегара и сигаретного дыма. Кажется, это было первое искреннее объятие брата лет за десять. Они никогда особо не ладили, если честно. Свиридов был с родителями, а Валерка обыкновенный. Спасибо, что приехал. Мне сегодня нужно, срочно, сам понимаешь. Из-за Валеркиного плеча Свиридов поглядывал на Машу. Та не шевелилась. А вот душа елозила под ее ногами. Она была связана с Машиным телом пуповиной. У людей всегда две пуповины. Одна удерживает при рождении, и нужно обрезать, чтобы прийти в мир живых. Вторая, наоборот, удерживает при смерти. Обычно после смерти душа вываливается из человека, как новорожденная сущность, грязная и липкая. Тут же и пуповина рвется, и душа отправляется в свой потусторонний мир. Но бывают случаи, когда людей никто не хоронит, не подвергает старым обрядам, не соблюдает все условия, и тогда вывалившаяся душа остается в мире живых, примотанная к мертвецу до тех пор, пока пуповина не разлагается самостоятельно со временем. Это могло затянуться на десяток лет. Свиридов как-то встретил душу, сидящую возле тела в лесу. Душа не могла отойти от хозяина, поповина не давала. Поэтому она просто тихо поскуливала от бессильной злобы, да шептала проклятие, надеясь, что они долетят до свободного уха случайного прохожего. Свиридов видел их, пытался общаться. Вот и сейчас душа, разлепив черное отверстие вместо рта, зашипела так, что брызнула холодом Свиридову в уши. «Забрал жизнь? Верни на место! Оживил!» «Неси ответственность или существуй с этим как должно!» Души были неразумны. Они повторяли одно и то же, не реагировали на голоса или звуки. Бесполезно было с ними разговаривать. «А у тебя был выбор? Ну, тогда?» — спросил Валерка, трясясь всем телом. Он не слышал и не видел Машину душу, но чувствовал на первобытном уровне животный дискомфорт. «Просто интересно, брат, ты мог как-то определиться?» У Сверидова не было выбора. Ему никто не предлагал вернуться к обычной жизни, а поставили перед фактом и все тут вывалившуюся душу обратно не вернуть. Он молча выпустил брата из объятий, и тот вывалился через порог в сени. Перекурю, душно как-то, плохо, и вернусь. Глухо заскрипели половицы, открылась и закрылась дверь. Сверидов же подошел к мертвой Маше и присел около души. Та елозила, расчесывала место, где пуповина погружалась в вязкую плоть пялилась на Сверидова белой мякотью глаз. «Чего вылупилось?» – спросил Свиридов, вытягивая ноги. «Решим сейчас вопрос, как обычно». Глава четвертая. Ни один советский ребенок не боялся подвалов, пока не появились американские фильмы ужасов. Потому что в деревнях подвалы были везде, и были они унылыми влажными помещениями, где над потолком болталась тусклая лампа накаливания. Вдоль стен торчали деревянные полки, забитые банками за закрутками или без, а из зловещего там были разве что пауки. К тому же подвалы делали небольшими, и всякий хлам никто не складывал. Для этого нормального советского гражданина был гараж. Ну а какие призраки могут быть среди огурцов, арбузов и малинового варенья? Леша тоже не боялся подвала родительского дома. Признаться, он даже не задумывался о подвале, не его это было дело туда соваться. Но как-то раз он посмотрел первый в своей жизни фильм ужасов в видеосалоне, которые открыли неподалеку от школы. Лёше было то ли 9, то ли 10 лет. Он бы не пошел смотреть такое, но одноклассники сообщили, что учитель труда Виктор Палыч, соорудивший видеосалон в здании бывшей библиотеки, зазывает первых зрителей бесплатно. Грех был не пойти. Но вот Лёша и пошёл. Фильм был про мертвецов, которые прятались в подвале дома и выбирались оттуда по ночам, чтобы сожрать наивных детей и подростков. Вот в этом фильме подвал был совсем не советский, а огромный, страшный, запутанный. Деревянных полок и тем более закаток с помидорами в нем не нашлось. Зато мертвецов и призраков пряталось хоть отбавляй. Леша на сеансе перепугался страшно, прятался под стулом и закрывал лицо руками. Несколько дней ему снились мертвецы, выглядывающие сквозь щель между полом и деревянной крышкой подвала. А потом он сообразил, что подвал есть и у них дома. Бывают такие моменты в жизни, когда не замечаешь чего-то, не замечаешь, а потом бац, и оказывается, что оно всегда под боком. Как и с подвалом. Вход в него был расположен на заднем дворе. Папа выложил кирпичный сарайчик, откуда вниз вела бетонная лестница. Несколько дней Леша ходил вокруг этого сарайчика, постепенно заполняясь острой смесью страха, любопытства и стыдливости. Стыдился того, что испугался. Убеждал себя, что там были призраки американские, не настоящие, а в его подвале ничего подобного и близко нет. Но сам же опровергал себя другими мыслями, а зачем им в семье вообще такой подвал? Никаких закруток у них не водилось, огород мама вела через силу, засаживала мало и уже к ноябрю все посаженное съедалось. Папа вроде бы тоже ничем в подвал не увлекался, замечен не был. Тогда откуда подвал взялся? Зачем он здесь? В конце концов Леша решился. В один из дней сразу после школы он запасся фонариком, обогнул дом, распахнул дверь в пристройку, сделал шаг и, поскользнувшись, полетел кувырком вниз. Фонарик исчез в темноте, а Леша несколько раз больно ударился то ли о ступеньки, то ли еще обо что, и тоже как будто исчез, растворился. Ему показалось, что тело его упало не на землю, а на мягкую перину. Причем перина порвалась под весом, Леша провалился глубже во что-то черное и вязкое, продолжил падать и вдруг вывалился куда-то наружу. Словно пролетел сквозь землю, оказался в гипотетической Австралии. Только, конечно, не вверх тормашками. Щекой прижался к дощатому полу. Кругом была пыль. Один глаз затек от удара, а вот вторым глазом Леша разглядел кривые ножки кровати, стульев, вязанку дров у деревянной двери, замызганные половики. Еще разглядел чьи-то ноги, которые не были похожи на человеческие, а как будто на звериные и лошадиные вместе. То есть вместо пятки были черные а от копыт тянулась стопа, покрытая грубой рыжей шерстью и заканчивающейся четырьмя пальцами с коготками. Ноги эти находились очень близко. От лица шалевшего Лёши их несколько сантиметров. Тут-то его и накрыло. Он понял вдруг, что это не обморок, не сон, а реальность. Запах дыма, озном, покалывание в затылке — все настоящее. Скрип половиц, копытца вместо пяток, потертые джинсы на чужих ногах, черная вязкость, облепившая лицо и волосы – все настоящее. И еще настоящее пронзительное ощущение, что родители где-то очень далеко, за сто тысяч километров отсюда, а может вообще их попросту нет. И вот лежит маленький одинокий Леша на грязном полу, елозит ногами, пытается не захныкать и не понимает, как отсюда выбраться обратно, что с этим делать. Он все же захныкал, не удержался, как девчонка какая-то. Копыцы застучали вокруг его головы. Оно нагнулось, существо, и Леша, увидев его, стошнил. Он не запомнил лица, но запомнил эмоции. Потом еще долго мочился в постель по ночам, просыпался и плакал от липкого ужаса, пахнущего как тошнота и желудочный сок. Даже когда ему уже было 18 и даже 25, ничего не мог с собой поделать, хотя знал правду. Существо схватило его за штанины, приподняв вниз головой, стало трясти. Вытряхивало душу, внутренности, сознание. Конечно, это был сон. Заправдышний сон. Не могло столько всего вытряхнуться из Леши. А существо, эта тварь, оставшаяся в воспоминаниях, где-то глубоко-глубоко протянула руку, содрала с Лешей рубашку и полоснула острым когтем от мягкого розового пупка до впадинки на груди. Леша почувствовал, как холод пронизывает его, как плоть расступается, кожа лопается и что-то вываливается из его нутра. Что-то тяжелое шмякается на пол. Он стал почти невесомым, будто сохранился от маленького Сидорова только оболочка. Он звал мамочку и папу. Плакал. Существо же, словно наигравшись, швырнул ее в сторону кровати. Он упал на пол, зашелестел по деревянным половицам, пялись глазами куда-то на яркий свет, покатый потолок. Кто-то схватил его снова, потащил под кровать, в пыль и темноту. Опять в темноту. Голос мамочки, голос папы. Еще тянется из разреза в животе влажной, липкой пуповина, а за пуповиной этой серая пузырящаяся душа. Лёша больше ничего не помнил толком, будто мчался в темном-темном вагоне поезда, где иногда торопливо мелькали в темноте пятна фонарей. Вспышка лица родителей, склонившихся над ним. Вспышка соленые пальцы, лезущие ему между губ и зубов, проталкивающие что-то в горло. Вспышка чужие руки елозят в его животе за грудной клеткой, добираются до позвоночника. Вспышка. Больничная койка. Запах лекарств. Мамин голос. Упал в подвал, скатился со ступенек и головой прямо об... Удачно, что не позвоночником. Скажите, когда? Вспышка. Папа, сидящий у койки. Капельница. Папа осматривается, потом кладет на край кровати сложенный в четверо носовой платок, разворачивает его, достает что-то аккуратно двумя пальцами и торопливо, ускорившись, запихивает Лёше в рот. Влажное, ледяное, извивающееся. Вспышка. Он наполняется жизнью, он больше не оболочка, хочется дышать, двигаться, а за окном щебечут птицы, весна, прохладный воздух. Вспышка спрашивает, что это было за существо, что за место, почему пропал подвал и где он вообще оказался. Мама и папа не ответили ему, в тот раз не ответили, а подождали, когда он выпишется, и уже тогда не оставили выбора. Родительский дом построили давным-давно, лет триста назад. А до этого здесь был лес, а среди леса поляна. А на поляне, как в старой скороговорке, яма в никуда. Обычные люди эту яму никогда не видели, а если натыкались, то по неосторожности. Проваливались случайно, исчезали и никогда не возвращались. Потом появился кто-то, кто яму разглядел, огородил, а затем, вот уж сообразительнейший человек, приладил лестницу, чтобы спускаться и подниматься. Он же, наверное, был первым, кто посмотрел, что же там внизу, а потом вернулся живым. Правда, оказался он немного сумасшедшим, рассказывал про чудо-хижину, сказочную, как изба на курих ножках, только еще сказочнее. Вместо бабы-яги там обитало страшилище, которое жрет людей, птиц и животных без разбору. Комнаты у чудовища заставлены сплошь сундуками, а в сундуках этих богатств несметные, но не золото или бриллианты, а разные мистические штуковины. Ковер-самолет, например, скатерть-самобранка, а еще лук, который сам стрел пускает точно в цель. Камешки разноцветные, что путь показывают, картинки двигающиеся, много всякого, в общем. Страшилище это сидел на богатстве, как собака на сене. Свихнувшийся мужичок ходил по деревням, да рассказывал про яму, лестницу, избу, сокровища. Про то, что страшилище крадет людские души, оставляя человека ни с чем, то есть с пустотой. В доказательство показывал всем шрам на животе от пупка до впадинки на груди и говорил что теперь уже точно после смерти угодит прямиком в ад, потому что выбора -то у него больше нет. Никто свихнувшемуся не верил, а чтобы не мозолил глаза, выпороли как-то с утра и отправили босым обратно в лес. Там он и остался, отстроил деревянный домик около ямы, оградил забором и сторожил, чтобы никто посторонний не сунулся. Постепенно цивилизация добралась до леса. Проще говоря, его вырубили, застроили, протянули дороги. А тот домик так и стоял. Кто-то видел мужичка время от времени. Он появлялся на местном базаре бродя от прилавка к прилавку, предлагал странные штуковины на продажу. Говорил, что страшилище теперь ему не страшно, потому что бездушных оно не трогает и не чует. Многие его странились, но были те, кто покупал всякое разное. Слух о мужичке, который к тому времени стал уже старичком, расползся по ближайшим городам и деревням. К домику приходили люди разного уклада, просили продать то-то и то-то. Старичок почти никому не отказывал, но всегда предупреждал, любая вещь из той ямы сама по себе бесполезна, если человек не знает, как ее применить. Ну и не все люди знали. Тут разочаровывался и пускал слух, что старичок этот мошенник, но многие предпочитали помалкивать, потому что вещи действительно обладали непонятной силой. Нужно было только уметь ею пользоваться. Потом старичок незаметно умер, а место его занял сын, а за сыном его сын. И так далее на несколько поколений. Иногда к домику подъезжали сильные миры сего, требовали отдать им волшебные штуковины за так. Угрожали выпороть, сослать на каторгу, заковать в кандалы, раскулачить, конфисковать, расстрелять, выбросить вон из страны, упечь психушку, сжечь домик и окрестности, закопать живьем, натравить братков, засудить, снести. Но никто, конечно, с домом и его хозяевами не справился. Та самая сила, которая наделяла обыкновенные вещи чем-то необыкновенным, с таким же успехом огораживала обитель от внешних сил. В этом беге поколения оказался втиснутый Леша Свиридов, который, со слов родителей, должен был стать наследником и тоже жить в доме, тоже таскать штуковины, продавать их и так далее из года в год, из десятилетия в десятилетие. Спустившийся в подвал неизменно терял душу, но приобретал свойство видеть души других умерших людей. Родители считали, что это дар. Им нравилось быть стражами, нравилось спускаться в подвал и таскать у страшилища разные волшебные предметы. Видимо, чего-то не хватало в жизни родителям, они компенсировали неудачи в карьере, любви, мотивации таким вот способом. Но проблема была в том, что Свиридов не захотел продолжать. Чем старше становился, тем хуже казалась перспектива застрять в деревне навсегда. Валерка больше подходил на роль сторожа, но его никто туда, разумеется, не подпускал. Даже не рассказывали, чтобы не искушать. Это позже, когда Валерке исполнилось 15, кто-то в школе стал дразнить его сыном колдунов, и он попытался разузнать правду но все равно натаскал отовсюду только слухов и догадок. Сколько же сил стоило Свиридову, чтобы сдержаться и не выдать тайну? А уж родители были как два молчаливых камня, ни на один Валеркин вопрос прямо не ответили. Валерка узнал все после смерти родителей. Свиридов рассказал в ночь после похорон. И еще рассказал о том, что вообще придумал делать с родительским домом ямы и волшебными штуковинами. Решение было простое, как любое, в общем-то, решение, которое продумывается годами. Свиридов собирался заколотить у дома окна и двери, закрыть подвал и никого никогда не пускать внутрь. А поскольку сам Свиридов уезжал из деревни, то следить за домом было велено Валерке. Бедному простоватому Валерке, который в жизни не видел ни магических штук, ни страшилища, ни тем более яму. Ну и тут Свиридов продумал, а вернее схитрил. Ту же ночь после похорона он повел Валерку в родительский дом подсвечивал фонариком дорогу, распахнул дверь подвала и сказал «Пойдем покажу, чтобы ты точно знал, что все это правда». Серые щербатые ступеньки убегали в черноту. Через 2-3 метра внизу даже свет фонарика бы не помог бороться с мраком. Валерка, пьяный и взволнованный, переминался с ноги на ногу. «Что там?» спросил он. «Дом-страшилище. Это такая тварь с копытами и рогами. Прячет в ящиках разные магические штуки». «Это про них рассказывали мама и папа». — Ага, но забыли рассказать кое-что еще. В обмен на спуск ты отдаешь душу. Свиридов замолчал, давая Валерке привыкнуть осознать. Конечно, он преувеличил. Душу тварь забирала сама, если ловила человека, но ведь можно было и не попадаться. Продолжил. — Все время будешь жить с ощущением пустоты, как будто чего-то не хватает. Яма в сознании. А после смерти попадешь в ад. Иного пути не будет. Хочешь стать сторожем, как я? По-настоящему, без пожалуй. «Оно точно мне надо, а если ей так верю. Валерка морально сломался, закурил и заторопился прочь. Уже на следующее утро помог брату заколотить двери и окна повесить новый замок на забор. Свиридов взял с Валерки обязательство раз в неделю приходить сюда и проверять, чтобы не сунулся никто, а сам через два дня собрал вещи и уехал в город. С тех пор появлялся нечасто, больше созванивался, докидал Валерке денег в помощь. Только пустота в душе напоминала время от времени, что нужно приехать к родному дому, вспомнить прошлое, навестить могилы. Да и только. Глава пятая. Пока Валерки не было, Свиридов закатал рукава, осмотрел кухню. Стаканы пустые на столе, старые, поблескивающая от жира, скатерть, плакатик с красивой девушкой на стене, занавески еще родительский диван, желтоватая штукатурка на потолке. Одинокий Валерка поддерживал порядок как мог, но выходило не очень. Чувствовалось, что дом неухожен. Взял плед. Ткань на ощупь показалась жесткой, грубой и холодной. Потусторонняя штуковина. Свиридов развернул ее и небрежно набросил на Машину душу. Душа зашипела, неразборчиво, скрючилась под пледом. «Танцуй, баба, танцуй, дед, танцуй, серенький медведь», пробормотал Свиридов, вспомнив старый детский рассказ. «Ну что, теперь самое грязное, да?» Работая в морге, он каждую ночь проделывал одну и ту же процедуру. Помогал непрекаянным душам отправляться в потусторонние. Вычислял бедолаг, пуповина которых не сгнивала. Орудовал быстро, профессионально. Капли чужих жизней падали на губы и лицо. Иногда он слизывал их, не чувствуя вкуса. Говорят, парикмахеры за свою жизнь вдыхают несколько килограммов мелких волос. Свиридов же, наверное, проглотил сотни минут жизни мертвецов. Нож лег в руку неудобно, придется повозиться. Скальпелем в больнице Сверидов орудовал куда искуснее. Он склонился между укрытой пледом душой и Машей. С клизкой полупрозрачной пуповину ходила Маша между ног. Она вздрагивала. Свиридов взялся одной рукой, крепко сжал и стал полосовать ножом, разрезая. Тут уже Маша взвыла мертвецким воем. Колени ее резко стукнулись друг о дружку, зажимая пуповину. Холодные ладони принялись хлестать Свиридова по голове по обнаженной шее. Но Свиридов не отвлекался, а продолжал полосовать, впиваясь лезвием глубже, еще глубже. Душа тоже заволновалась под пледом, принялась поскуливать, как голодный щенок. Раз, раз, раз. Пуповина лопнула, из обрубка хлынула черная вонючая жидкость, мертвящая кровь. Маша тут же перестала кричать и обмякла на диване. Руки вниз, голова на бок, рот приоткрыт, глаза закатились до синеватых белков. Свиридов направил подрагивающий обрубок пуповины на плед и оросил его мертвящей кровью. Плед намок быстро и еще ярче очертил силуэт скукожившейся души. Кровь впитывалась, душа постановала. В доме противно запахло гнилой плотью. Распахнулась дверь, через порог перевалился Валерка. Ему было чуть больше тридцати, а выглядел как старик. Века дрожала, уголок губы дергался, пальцы запустил в волосы, расчесывал их. Расчесывал без остановки. «Ты что делаешь?» – спросил он, осматриваясь. — Иди сюда, ближе, не бойся, — велел Свиридов, поворачиваясь к Валерке. — Теперь твоя очередь. — Что? — Валерка не понимал. — Чувствуешь пустоту? Ты же дурачок в подвале был, на самом дне. Признавайся, поймала тебя, тварь копытная. Хотя чего признаваться, я же и так вижу. Валеркина душа была мертва, болталась на дрожащей пуповине, елозила по полу, оставляя влажные следы. Валерка, конечно, не видел и не чувствовал, но Свиридов понял сразу, едва оказался во дворе. Такое уже бывало, когда люди совались в подвал, падали вниз и умудрялись выбраться наружу. Страшилище ловило их, вспарывало, вытаскивало души. Иногда не успевало забрать себе, и люди так и ходили с пуповинами между ног. Шлялись по миру, не понимая, почему вдруг так холодно и пусто в груди. Так безразлично все. «Я...» — Валерка шагнул к Сверидову, рухнул на диван у Маши, закрыв глаза. Он догадывался. Душа Валеркина густо покрылась пылью, шерстью, грязью, и от нее дурно пахло. Это было очень страшно. Послушай, Лех, когда тварь эта трясла меня, я все понял. Понял, что хочу измениться, хочу жизнь изменить, пока не поздно. Куда уж позднее, — Свиридов управился быстро, разрезая вторую пуповину. Брезгливо затолкал мертвую душу под плед, потом сел, вытянув ноги, положил рядом нож. Значит, слушай, — сказал он, — дальше нужно сделать так, чтобы Машу твою никто никогда не нашел. — Есть один путь — отправить ее в подвал. Она бездушная, мертвая, ее страшилище даже не заметит. — Но она живая, плед ее оживил. Голос Валерки пьяно дрожал. — В этом же и сила вещей, помнишь? — Посмотри на любовь свою ненаглядную. Похож на живую. Вот я живой, ты полуживой. Она мертвая, окончательно бесповоротна. Поверь, я таких навидался в морге. — Выходит, я зря старался, — пробормотал Валерка, разглядывая Машу. — Зря позволил вытряхнуть себя наизнанку в подвале. Я не для этого тебя звал, брат. — А для чего? Свиридов поймал Валеркин взгляд и посмотрел на распахнутый плед, под которым уже почти ничего не шевелилось. Плед был покрыт подсохшими пятнами крови. — Что ты еще наделал? — Я же говорю, — пробормотал Валерка, внезапно улыбнувшись. — Жизнь хочу изменить, жениться, работу сменить, укатим с Машкой куда-нибудь на Дальний Восток. Там сейчас землю раздают среди полей и гор. А что? Домик отгрохаем. А ты тут сам присматривай, как и положено. Ты же сторож, не я. Жениться? Голова закружилась. Ага, я тебя для этого и позвал. Мне важно. Только близкие родственники. Без ЗАГСа и вот этого вот всего. Мы с Машкой теперь навеки вместе. Свиридов тряхнул головой, не понимая. Ты что, тоже умереть решил? Спросил он. Сразу, брат. Домой вернулся и вены себе резанул, как надо. Таблеток напился. Лег под плед рядом с любимой. «Думал, что если умру, то по делам. А если живем оба, то точно изменюсь, иначе никак». Валерка показал шрамы на руках, тянущиеся от запястья к локтям. Они почти заросли и были похожи на две тонкие извилистые линии. «У меня закуска, салаты, водочка еще стоит, холодные в летней кухне. Пойдем, брат, всех пригласил, всех привез вчера еще, одного тебя ждали». «Кого всех?» В пустоте груди нарастало волнение. Свиридов поднялся, Валерка вскочил тоже, ухватил за плечо, крепко и цепко, посмотрел взглядом не невлюбленного, а одержимого. Двери из синей в комнату скрипнула, через порог неторопливо переступил отец. За ним вошла мама. Оба мертвые, давно истлевшие, в лохмотьях вместо одежды. Кожа там, где она осталась, пепельного цвета. Глаз давно не было, как и нос и ушей. Плед, короче, годная штука, сообщил Валерка. Оживляет в лед, даже тех, кто давно мертв. А я подумал, что на свадьбу надо позвать тех, кого люблю и любил, в семью свою. Куда я без нее?» Он бубнил что-то еще неразборчиво, а Свиридов понял, что ситуация вышла из-под контроля. «Послушай», — повернулся к Валерке, заставив себя отвести взгляд от мертвецов родителей, которые застыли на пороге. «Так нельзя. Мертвые должны оставаться мертвыми. Пуповины перерезаны, а значит, вы все теперь не из этого мира. Нужно вернуться обратно». «Для чего?» — улыбался Валерка. «У меня есть шанс что-то изменить. Ты ведь сам постоянно говорил, что я должен выбраться из этого захолустья, карьеру построить, семью завести. Вот и выбираюсь таким способом». Свиридов схватился за голову, подошел к родителям. Непонятно было, видят ли они его, чувствуют что-либо вообще. Родители скалились редкими зубами и не шевелились. От них пахло сырой землей, червями, гнилью. Запах с легкостью гулял из мира мертвых в мир живых и обратно. Вся семья в сборе, сказала за спиной Валерка. Осталась мелочь. Он подошел так близко, что Сверидов почувствовал запах алкоголя в перемешку с сигаретным дымом. И тоже гниль, землю, червей. Обернулся. Валерка ударил его ножом чуть выше ключицы и резко выдернул лезвие. Кровь брызнула на лицо, на растянутые в улыбке губы. Боль пришла с опозданием, прыгнула по позвоночнику и затылку, ударила по вискам. Ноги подкосились, и Свиридов начал заваливаться вперед. Хотел вытянуть руки, но не успел и ударился лицом о доски пола. «Мне кажется, ты забыл, что являешься частью семьи и традиций», сказал Валерка, присаживаясь рядом на корточке. «Дар не делает тебя особенным, он лишь накладывает ответственность. Вот я всю жизнь был безответственным, а теперь...» Свиридов попытался встать, но брат ударил его ножом между позвонков. От боли Свиридов заскулил, заскреб пальцами по доскам. «Зачем? Чтобы мы все были вместе, пока есть плед, ну, почему бы не восстановить семейные отношения? Махнем все вместе на восток, в домик, счастливые, а родительский дом и подвал спалим к чертовой матери. Не нужен нам дар, верно? Я же не только Машу люблю, я вас всех!» Он вытащил нож и снова погрузил лезвие в спину Свиридова. Тот почувствовал, что проваливается в темноту, неконтролируемую такую страшную. Внутри натянулась пуповина, ожидая высвобождения. Душа заскреблась о внутренние стенки диафрагмы. Сверидов дернулся несколько раз в конвульсиях и затих. Глава шестая. При солнечном свете дом не казался заброшенным, скорее неухоженным. Вокруг калитки ворот разрослась крапива, через забор свисали ветки сирени. Тропинка тоже заросла, окраска на стареньком почтовом ящике слезла почти полностью. Дверь в сарайчик, где шершавые ступеньки убегали в темноту, была приоткрыта, замок сорван. В прошлый раз Валерка не озаботился приладить его на место. Родители говорили, страшилищу нужны души, окропленные мертвячей кровью. Приносите, оставляйте и все. Делитесь, значит, вкуснотой. Мама и папа отдавали души раз в полгода. Сверидов по мере возможностей. Он как-то проговорился, что копит их в морге, потом складывает в старую клетчатую сумку а потом на поезде к ночному родительскому дому спускается в подвал, вытряхивает мертвые ошметки, как мусор, как грязь, и быстро-быстро по ступенькам скачет обратно в мир живых. Еще тогда Валерка отметил про себя, что брат приезжает не ради него, а ради кормления страшилища, Не сторож, а кормчий. Сейчас он стоял в предрассветной дымке, курил, наслаждаясь тишиной. У ног лежал плед с завернутыми внутри душами. Валерка их тоже стал видеть с того момента, как выбрался из подвала. Просто не говорил брату, чтобы не напугать раньше времени. После смерти Свириды он смотрел, как вываливается душа на натянутой пуповине. Потом оттер нож от крови и перерезал, неумело испачкавшись в черных вонючих испражнениях. Душа брата распахивала склизкий рот и выталкивала из себя проклятие. В этой душе и было дело. Старший брат забыл, что прежде всего он член семьи, а уже потом кормчий. Валерка был рад, что избавил Свиридова от черноты в груди и от идиотской ответственности. Он уложил брата на скамью, укрыл пледом и терпеливо ждал несколько часов, пока Свиридов не зашевелится. Потом провел его в баню, отмыл хорошенько, переодел в чистые, свои одежды. Свиридов был тихий, как и Маша, неразговорчивый. Всю семью Валерку садил за длинным столом в летней кухне. Разложил по тарелкам салат и горячее, налил стопочки. В груди у Валерки теплилось счастье. Наконец он сделал что-то значимое, собрал всю семью, решился на перемены. Выпил. Поцеловал Машу в холодные губы. Она отреагировала, обняла новоявленного мужа, прижала к себе. Наверное, из-за аварии она больше никогда не станет прежней. Но Валерка готов был любить ее и такую. Родители ничего не ели и не пили, пялись на молодоженов черными глазищами, в которых остались комочки земли. Валерка налил себе еще водки, сказал тост про хорошую жизнь. Потом оставил всех веселиться, включил что-то из хитов восьмидесятых по радио, собрал души в плед и отправился к родительскому дому. Валерка размышлял, что должно быть сошел с ума. Еще там, на поле, возле перевернутого Урала, когда увидел мертвую Машу, может быть, он и сейчас все себе навоображал. Брат к нему не приехал, родители не восстали из мертвых, а в пледе лежат не души, а расчлененный машин труп, который никто никогда не должен найти. Все бывает. Валерка простоял еще с полминуты, докурил и исчез вместе с тяжелым окровавленным пледом за скрипучей дверью сарайчика.